Довольный своим успехом, Петр с восхищением смотрел на то, что доставило ему и этот успех, и уважение шведов, на свой знаменитый и многочисленный флот. Любуюсь грозными великанами, так гордо разъезжавшими под белыми парусами по волнам Балтийского моря и Финского залива, император вспомнил с живейшей благодарностью о маленьком Ботике, который подал ему первую мысль об основании морских сил России и, достойно величая его дедушкой русского флота, приказал привести его из Москвы в Кронштадт. Желание государя было исполнено, и 11 августа был назначен праздник в честь знаменитого дедушки. И какой же был этот праздник, он был так же необыкновенен, как и все дела этого удивительного государя. Рано утром весь флот вышел в море. Им командовали три адмирала — граф Апраксин, Крюйс и Михайлов. Со всех судов полили из пушек и спускали флаги в честь маленького виновника праздника. Наконец, несколько главных морских генералов вошли в него. Сиверс, Гордон, Синявин и Сандерис приняли исполнять обязанности гребцов, князь меньшиков Боцмана, а адмирал Михайлов стал на руле за квартирмейстера. Так величественно знаменитый ботик обошел вокруг всего флота. Звук трупов, барабанов и громкое «Ура!» окружали его со всех сторон и проводили потом в самую гавань, куда поплыли за ним и все корабли и фрегаты. За пышным обедом, который давался в тот день от двора в Кронштадте и на котором присутствовала вся императорская фамилия, Петр пил за здоровье Ботика, говоря «Да здравствует маленький дед таких больших и славных внуков!». Наверное, вам, друзья мои, хотелось бы видеть этого маленького дедушку. Ваше желание может быть легко исполнено. В Петропавловской крепости сохраняется этот драгоценный любимец нашего незабвенного Петра. Торжество в честь Ботика в 1723 году примечательно еще потому, что оно было как будто заключением морских походов Петра. После маневров, проведенных в пользу Гольштинского герцога, император уже не был на Балтийском море. Здоровье его с каждым годом становилось слабее. И могло ли быть иначе? Его беспрестанные труды, умственные и телесные, были так велики, что кажутся теперь почти невероятными для нас, а он считал их самыми обыкновенными и, не заботясь о своем здоровье, всегда был готов жертвовать им ради последнего из подданных. К тому же в его сердце не было счастья которая бы вознаграждало за эти труды. Не было утешения, которое бы успокаивало его мысли о будущей судьбе России. Не было наследника, которому он мог бы передать все сделанное им. Это причиняло ему такую горесть, которая усиливала все его болезненные припадки. Среди этих горестных размышлений его, взоры его всегда с утешением останавливались на кроткой и прекрасной подруге его славной жизни, на той героине, которая так верно делила с ним все труды и опасности. Полагая, что она все еще не достойна вознаграждения за бессмертное благодеяние, сделанное ею для России, он хотел окружить ее всем блеском царственной власти – и торжественно короновать государыню, которая хотя давно и была объявлена царицей, но не была венчана на царство. В соответствии с пламенным желанием императора все приготовления были скоро окончены. И 7 мая 1724 года Екатерина уже была коронована в Московском Успенском соборе со всеми торжественными обрядами, какие обычно соблюдаются при короновании наших государей. В этот день Петр учредил в честь и для особенной охраны императрицы роту кавалергардов, состоявшую из самых великорослых солдат, выбранных из всего русского войска. Одежда на них была чрезвычайно богата – На плечах и груди сияли золотые императорские гербы. На шляпах развивались перья. Даже их лошади и все их оружие блестело золотом и серебром. Чины в этой необыкновенной роте были также необыкновенные. Например, капитаном в ней был генерал-поручик Ягужинский. Поручиком генерал-майор Дмитрий Мамонов – подпоручиком – бригадир Леонтьев, а прапорщиком – полковник – князь Мещерский. Император уже чувствовал себя очень слабым во время коронации своей супруги, однако, несмотря на это, сам с великолепной церемонией ввел ее в церковь и потом на трон. Сам возложил на нее корону и мантию, наконец, сам подвел ее к алтарю для миропомазания и причащения святой тайне. Вскоре после окончания обряда он сильнее почувствовал свою слабость и поспешил во дворец гораздо раньше, чем туда возвратилась императрица со всей обычной церемонией.